Глава 45. пятая. «Бэк». В замедленном воспроизведении на огромном мониторе Макинтоша с высоким разрешением можно было оценить дриблинг Эйдена. Это было настоящее чудо. Иногда «Бэку» приходилось приближать и замедлять видео, чтобы поверить, что ноги его сына действительно могут такое выделывать. Изгибом левого бутса мальчик поймал мяч, потом легким движением перевел его на внешнюю сторону стопы, потом обратно, потом правой ногой, так-так-так, а потом мощный пас через среднюю линию. Бек обрезал кадр, чтобы крупно показать ноги Эйдена. Все остальное он увел в тень и искусно добавил размытие. На данный момент ролик лучших моментов получался длительностью 8 минут 32 секунды Плюс гора коротких видео, которые Бек еще не просматривал Он поставил себе цель – 20 минут Этого будет достаточно, чтобы показать приемной комиссии блестящий талант Эйдена Если правильно подать, хорошо смонтировать и добавить пару эффектов в определенных моментах Фильм станет потрясающим центральным элементом портфолио Конечно, придется провести еще несколько часов в подвале. Но сегодня, пожалуй, лучше посидеть дома. Лейла собиралась днем заехать в студию в центре города и забрать свою задержанную зарплату. Бэк туманно пообещал к обеду положить бумажный чек в конверт на ее стол. Но забрать зарплату у Лейлы не получится. По крайней мере, сегодня. Бам! Бам! Бам! «Эй, ребята, потише!» прокричал Бэк в сторону лестницы наверх. Бам! Хрязь! «Ребята! Хрязь! Ребята, тихо!» Подвальная дверь со скрипом распахнулась. «Ты говнюк! Врун!» послышался крик Чарли, потом топот ног на лестнице. Только Бэк отвернулся от компьютера, как Эйден прыгнул к нему на колени, лицо красное, весь в слезах. «Чарли меня ударил!» жаловался он. Он чуть не врезал мне битой, но вместо этого ударил по стене. Что? Бэк схватил сына за плечи и посмотрел в его мокрое от слез лицо. На щеке надувался красный бугор. Где ваша... Где Соня? Спит, заикаясь, пролепетал мальчик. Бэк заорал в потолок. Чарли, а ну спускайся! Нет ответа. «Сиди здесь», — сказал он Эйдану, и побежал вверх по ступеням мимо трех полупустых банок кошачьего корма, валявшихся на лестничной площадке, как мины. Содержимое банок было размазано по линолеуму. Наверху лестницы Бэк остановился и вытаращился на свежую дыру, зиявшую в гипсокартонной стенке. «Чарли!» Чарли заперся у себя наверху. Отревущего из динамиков хип-хопа дрожала дверь. Бэк схватился за ручку и забарабанил. «Чарли, открывай! Открывай сейчас же!» Нет ответа. Бэк с грохотом прошагал в главную спальню. «Детка!» — позвал он, врываясь в одну из немногих комнат в доме, где еще сохранялся порядок. Соня раскинулась на пледе. На ней были штаны для йоги и спортивный лифчик. Голова лежала на диванной подушке. Большие наушники Боус закрывали уши. Вики ее были опущены, и она напоминала красивого жука. «Детка!» Бэк подошел и похлопал ее по колену. Соня открыла глаза и стащила наушники. «Ребята подрались внизу. Чарли чуть не избил Эйдена». «О, боже! Ты не слышала?» Бэк упер руки в бока. «Нет», — жена показала на наушники. «Они громко орали». «А ты их слышал, Бэк? «Я был в подвале», — Соня подняла брови. «И что? А я была наверху». «Но я работал!» Ты игрался со своими видео о футболе. Ты игрался с ними целый день. Ты не поехал на работу, чтобы играться с этими видео. Я делаю ролик лучших моментов для портфолио Эйдана. Это важно. Важнее, чем то, что происходит с Чарли. В смысле? Азра говорит, что он ужасно себя ведет. Говорит гадости, срывается на Эйдане. Она очень беспокоится о Чарли Бэк. Мне она ничего не говорила. Соня склонила голову на бок. «Ну ладно, может быть, упоминала. Но я не думал, что он сделает что-то такое». Жена нахмурилась. «А что он сделал? Он замахнулся на Эйдена битой, когда они внизу...» «Битой?» Она села на кровати, теперь собранная и встревоженная. «Да, ну то есть он ударил в стену, а не по нему. И я не знаю, собирался ли Чарли врезать ему, но все равно...» В гипсокартоне теперь большая дыра. Чарли нужна помощь, Бэк. А что, если он ударит Роя? Такого никогда. Позвони Азре прямо сейчас и запиши его на прием к терапевту. К доктору Дену. Бэк терпеть не мог доктора Дена. Его снисходительный, сюсюкающий голос, игрушки, рисование, высокую плату за его услуги. Они отвезли близнецов к нему сразу после того, как сказали им о разводе. Пустая трата времени и денег. Бэк подергал бороду. «Наверное, надо ей позвонить». «Если ты не позвонишь, это сделаю я». «Это было бы круто!» Соня презрительно усмехнулась, но начала хлопать по кровати, ища телефон. Бэк заметил мобильник между ее щиколотками и подал его жене. «А откуда у тебя эти наушники?» — спросил он. «Вот эти?» Она на мгновение перестала проматывать список контактов и уставилась на наушники так, будто видела впервые. А «Они шумоподавляющие. Азра подарила их мне на прошлой неделе». Она посмотрела на Бека, и пятнышки в ее радужках загорелись цветом альпийских лугов, как смертельный лазер пришельцев. «На день рождения!» Бэк посмотрел в зеркало над изголовьем и увидел, как у него посерела кожа над неухоженной бородой. Ноги подкосились, и он плюхнулся на кровать в сантиметрах от гладких коленей Сони. Она отодвинулась и спрятала ноги под подушку, как черепаха прячет лапы под панцирь. Соня теперь стала ложиться спать в старых трениках и футболке. Бэк понял намек. Секса у них не было уже 23 дня по его подсчетам, при том, что они только-только начали выходить на нормальный ритм интима после неизбежной послеродовой паузы. Бэк начинал подозревать, что отсутствие секса ⁇ это очередной тактический ход, еще одна грань общей стратегии домашней войны по суньдзю. Никакой стирки, никакого мытья посуды, никакого секса что было особенно обидно, потому что последние три часа он делал все, чтобы реабилитироваться за забытый день рождения. Зарезервировал на завтра столик в Сиомаре, купил целый день спа-процедур в Аспин-Рум, даже начал планировать идеальную поездку в Денвер в конце мая, бронировать номер в браун Пэлас на две ночи. Со включенным в стоимость старомодным ужином в фойе оба дня – Бэк не раз слышал, как Соня мечтательно упоминала о той поездке очередная серия трат с очередной кредитной карты. Соня скользнула под одеяло и отвернулась от мужа, уткнувшись носом в какой-то роман на немецком. Бэк приподнялся на локтях. «Это уже смешно. Мы что, попали в фильм с Адамом Сэндлером? Жена будет лишать меня секса, пока я не перемою долбанную посуду?» «И пока не вспомнишь о долбанном дне рождения», — ответила Соня, — «и здесь лучше провести аналогию с комедиями Аристофана». «Что?» «Ничего. Детка, ну прости меня, ладно? Просто давай я хотя бы спинку тебе помассирую». Она перелистнула страницу. «Лучше пусть мне рой на шею срыгнет».